Глава 7. В тронном зале Персиполя на черном мраморном полу лежал простертый Тисофер. Он научился не вставать прежде, чем велено. Недавние полосы на его спине были тому свидетельством. Артаксеркс не прощал ни малейшей оплошности, ни мельчайшего урона своему величию. Вы на своем троне, молодой царь принимал дань поклонения равно от правителей и сатрапов, как будто все они были его бессловесными рабами. Тесоферн видел угрюмо покорные взоры вельмож, выходящих от царя, составленным на полу достоинству. 28 народов державы прислали на похороны дарья своих сыновей и старейшин. На протяжении сорока дней империя оплакивала его утрату, и тысячи невольников ежечасно возглашали молитвы о хурамасте, чтобы ускорить восхождение души царя к небесам. Огромная гробница была выложена листовым золотом, и стражи, избранные для заклания собразна красоте, а не только боевому мастерству. Каждый из них с готовностью подставил грудь под единственный удар жертвенного ножа. Их тела были уложены на полу золотых тронов, оставленные охранять вход в царство мёртвых. Имена их будут вписаны рядом с именем царя, а их семьям возданы почести. В ту последнюю ночь в гробнице Тесоферно вспомнилось ощущение, будто горы вокруг застыли, и лишь чуть слышно потрескивали факела по сторонам. Артаксеркс вступил за внешний предел, дабы пообщаться с отцом, плача и шепча на ухо усопшему свои сокровенные тайны. А вслед за их уходом деревянные лестницы, по которым ходили каменотесы и работники, были снесены, и усыпальница осталась в недосягаемости. Высоко в ответной скале словно высеченная в камне око. Теофирна напасливо ощутил, как мышцы спины сводят от боли. Все это время он ждал, когда прежний ученик наконец изволит узреть лежач. Для человека на седьмом десятке поза была крайне неудобная, хотя понятно, что молодой повелитель желает впечатлить двор своей строгостью. По его повелению все слуги здесь носили обувь из войлока, понимая, что любое нарекание чревато рубкой головы на отвал. Новый царь дотошно выискивал признаки ленности в тех, кто ему служит, и малейший проступок карался без промедления. Тесоферн поднял взгляд на прикосновение. Ему протягивал руку слуга, который услужливо помог цае дворцу подняться и припроводил по всей протяженности тронного зала. Вдоль прохода шириной с улицу, и стуканами застыла стража, вытянувшись между колоннами из полированного гранита, больше века назад доставленного морем из Египта. Капители и основания каждой были покрыты золотом. Богатство державы в конечном итоге стекалось сюда, во дворцы и храмы ее властелина. В дальнем конце зала на троне развалился Артаксеркс, потягивая из золотой чаши какое-то питье, от которого глаза у него не мигая, мерцали, как сквозь стылую дымку. С приближением Тесоферна чашу он резко перевернул, не успев утереть в уголках рта красные следы. Тесоферн снова начал падать, но тут царь бросил чашу рабу и встал, делая шаг. При этом с его пути быстро отошли две молодые наложницы. Кисафэрно заметил, как одна из них, Тайком от Артаксеркса, сердито ущипнула другую. Из-под опущенных бровей царедворец мерил их взыскательным взглядом знатока. Когда две молодые женщины, отобранные из множества, обученные корольной для услады повелителя, их красота понятное дело, захватывающая. У той из них, что щепалась, смоляные волосы были подстрижены, оставляя открытой шею. Судя по живости выразительного лица, она поймала направленный на нее взыскующий взгляд. Другая больше походила на куклу, воплощающее бездушное совершенство. "Мой старый друг", наигранно из-задушевностью сказал Артаксеркс. "Я полагаю, ты можешь просто кланяться". "Да, пожалуй, я предоставлю тебе право являясь к моему зову, ограничиваться при мне просто поклоном, в знак моего уважения к твоему возрасту и опытности". Теоферон от такой щедрости был в восторге, но ответ его был продиктован обычаем. Мой возраст ничто, повелитель, если я могу оказать тебе честь. Артаксерг задумчиво нахмурился, затем отступил на шаг и томно взмахнул кистью руки. Ну, будет по-твоему, мой старый друг. Можешь продолжать падать ниц. Традиция, как видно, держит нас всех в цепях, и даже я ей связан. Разумеется, повелитель поспешил согласиться Тесоферн, вновь припадая к полу. По крайней мере, здесь он был чист. Поднимаясь краем глаза, он заметил, что та сердитая наложница на дух тёмные пухлые губы за ним наблюдает. Понимая, что за разглядывание царевой услады можно ненароком поплатиться жизнью, Тесофиран предпочел отвести глаза, мысленно от нее отрекаясь. Женщина в ответ занялась разглядыванием своего кулона. Артаксеркс снова сел на свое царское место, пытаясь изобразить суровый взор отца, хотя стать была, конечно же, не та. Повелитель, у меня есть сведения о твоем брате Кире. моему разумению, они не поддаются. Тесоферн приумолк, зная царя достаточно хорошо, он закинул приманку и ждал, когда Артаксеркс ее проглотит. Конечно же, с упоминанием Кира томность с царя тотчас сошла. В зале нависла пустынная тишина. После унижения, вызванного вмешательством матери о своем брате Артаксеркс говорить избегал. Какое-то время казалось, что Кир навсегда отлучён от дома. Жизнь в державе продолжалась, а с ней донесение нарочных изо всех 28 сатрапий. С запада, где Персия граничится с Уады, исправно приходили сообщения о передвижениях Кира, которые в целом были незначительны. На вид поверхность озера, куда Тесоферн бросил камешек, вроде как успокоилась. Однако он слишком хорошо знал сыновей Дарии, чтобы этому поверить. Что тебя так волнует, спросил Артаксеркс, между тем покосившись на рабов и слуг, которые могли невзначай подслушать частные семейные дела. Хотя что он не царь в тронном зале своей столицы. Он негодующе взмахнул рукой, отгоняя от себя столь мелочную мысли. Повелитель, ты знаешь, что я учил Кира, когда он был мальчиком. Эти самые руки наказали его, когда он оставил у меня в комнате черную кобру. А потом еще Страуссен, смешливо фыркнул Артаксеркс. Да, вот была потеха. Веселье царя насчет этих памятных шалостей Тесоферн не разделял. Я хорошо его знаю, повелитель, настолько, что смею подозревать, он не так уж легко простит потерю своих спартанских телохранителей, а затем едва ли не собственной головы. «Если б не заступничество твоей матери, довольно, присёк Артаксеркс. Его смерть нас бы ослабила. Живущие под нами народы более всего нуждаются в незыблемом правлении теоферов. Акир знает наши войска лучше всех вместе взятых. Со временем я его, может, и заменю, но, как сказала мать, сделать это так скоро после смерти нашего отца значило бы навлечь хаос. Так что пощадить жизнь моего брата было что не говорим мудрым решением, заключил он с сухой строгостью. Артаксерк спадался вперед, а вторая наложница припала своим жарким бедром к его обнажившейся ноге. Опустить глаза Тесоферн не посмел. Царь посмотрел на него повелительным, упорным взглядом удава, не дать не взять та кобра, которую мальчишки много лет назад подкинули ему в комнату. Перед змеями Тесоферн всегда испытывал ужас. Тогда он завизжал как женщина, в то время как двое царских недрслей, давясь смехом, упали головами на плечи друг другу. Если только у тебя нет каких-то новых сведений из эфир, что докладывают твои осведомители. Хранит ли мой брат верность? Человеческая душа повелитель загадок и загадок, хотя сведения есть. Из царской казны утекают огромные суммы. Не то шестьдесят, не то восемьдесят тысяч дариков, а то и больше. Но так что с того? Быть может, Кир строит новые казармы или оснащает войска. Войско – могучей десницы империи Тесоферн. Тебе вот не нравится расходование наших средств. А добрая половина из них каждый год уходит на одно лишь пропитание солдат, а лошади, а доспехи. Да что там, взять одни лишь стрелы? Я помню отцову гордость от одного лишь числа воинов, которые мы могли выставить на поле. Понимаешь ли ты это? Мой отец на расходы не сетовал, а наоборот ими хвалился. Кто еще мог позволить себе содержать такую махину? Кто, как не дома хименидов? Если брежжание это все, что у тебя есть, то ты меня разочаровал, почтенный. Тисоферно ответил кивком. Внимание царя было ухвачено на он позабыл. Пора было дергать крючок с наживкой. Не смею с тобой спорить, повелитель, но потраченное царевичем сумма вдвое больше прошлогодней. Хотя настораживает меня скорее не это, а число солдат и эллинов, которых он позвал в свое войско. Вспомогатели? Мы знаем его симпатию к тем наемникам, особенно спартанцам. Ну так что? Несколько тысяч здесь и там для обучения, и даже под задоривание наших бессмертных. Кто же возражает? Мой брат, если ты забыл распоряжается войсками вот уже столько лет, И пускаем мы с ним, кое в чем не сходимся. Державе он не угрожает, пусть даже с тьмой своих спартанцев. Повелитель, мне сообщают о многих тысячах. Он посылает их на север и восток, часть их проходит выучку в Афракии, часть на Крите. Тем не менее, все они подчинены ему. Не берусь судить, но впору заподозрить, что речь идет о воинстве вторжения. Не знаю, сколько он позвал греков. Но одних только персидских воинов под ним 30-40 тысяч по всем нашим западным окраинам. А теперь может и больше. Артаксерс хотел ответить, но примолк и вообще впал в задумчивость. Тесоферн выжидательно молчал, приподняв брови. Последний камешек в озеро брошен пока не был. Ты знаешь, повелитель, возводить напрас или обвинять впустую я не стану. Годами по всей нашей державе для меня смотрели глаза лазутчиков и записывали руки песцов, расположенных в нужных местах. Из них некоторые близки к Киру. Так что о его намерениях я не слышал ни слова сомнений. Ни от кого и ни разу. И что они теперь иные, чем были, с утвердившим лицом спросил Артаксеркс. Нет. Они такие же, что и всегда. Я чувствую предгрозие. И не без тревоги смотрю, что там может происходить на наших западных границах. Артаксеркс, поглаживая волосы сидящую у его колена наложницу, примерно так, как гладят любимой гончу. Тесоферн осмелился на нее взглянуть и увидел в ее глазах насмешливое едва ли не презрительное непокорство. Вспыхнув, он поспешно отвел глаза. Что ж, Тесоферн, я знаю тебя достаточно, чтобы относиться к твоему чутью с уважением. Если ты что-то такое чувствуешь, отметать сие было бы глупо. А стало быть, отправляйся на запад. Людей с собой много не бери и непременно встреться с моим братом. По нему узри, верен ли он нам по-прежнему». Тесофер неуютно разл, представляя себе месяцы тягот в пути. Повелитель, последний раз я приходил к твоему брату, чтобы отвезти его на казнь. Поэтому опасаясь, он не будет со мной любезен, равно как и Делай, как я повелел, отрезал Артаксеркс. Я позволил моему брату сохранить его прежние звания и полномочия и отменил указы, данные мной в горе, вызванном смертью отца. Если Кир тебя убьет, я пойму, что он все еще гневается. царь оскерёлся зубастой улыбкой. Даже в смерти ты можешь оказаться мне полезен. Тесоферн отдавал себе отчет, что возражать не только бесполезно, но и опасно. Он простёрся в ногах у царя. О, державный, для меня это честь. Я пойду куда ты скажешь и вернусь к тебе с правдой или же погибну. Но вне зависимости от исхода, я служу твоей империи. Стоя под знойным солнцем, Ксенофон смотрел, как греческий матрос пытается одолеть перепуганного коня. На море он может действовал и снаровисто, но сейчас, стоя новобранцев, стоящему у причала, оставалось только глазеть, как он пыжится, усмирить страдальчески ржущее животное. Конь шало косил глазами, показывая белки, а матрос с руганью не его по крупу кожаным ремешком, как будто ярость и боль способствовали его послушанию. Раскорячившись перед мостками, он всем своим весом пятился назад на корабль. С усилиями единственного матроса, пускай и разгоряченного, это действо могло затянуться до темноты. Две сотни юношей из эллинских полисов все продолжали сходить по дощатым мосткам на пристань. Спуститься на чужую землю их успело всего несколько десятков, и там они ждали тех, кто направит их дальше. Ксенофон, поджав подбородок, высматривал кого-нибудь из начальников, которые должны были встречать здесь прибывшие пополнения. К сожалению, они не походили на того вербовщика в афинах. О чем оставалось только сожалеть. Прибывших вверили попечительство двух старых заболдык с 30 годами службы за пазухой, которые отпечатались у них на щеках и особенно на носах. Едва корабль пришвартовался, они сошли с него без оглядки и вне сомнения направились в ближайшие питейные заведения. Молодые эллины, прибывшие сражаться за царевича Кира, оказались предоставлены сами себе. На пристани, покуда хватало глаз, кипела разгрузка и погрузка. Ксенофонт в строю полез себе под новый кожаный панцирь и начал с упоением чесаться. Он видел, как некоторые суют себе под доспехи камешки и поёрзывают. Так Ксенофонт усвоил, как можно смягчить зуд. Те, кто поопытнее, знали, какие места на теле лучше смазывать маслом, как выкуривать из плащей блох, а еще как важно иметь при себе пусть даже мелкую посудину с водой. Эти сотни мелочей, составляющих разницы между бедствием и спасением от него, были ему покуда неизвестны. Ксенофонт постигал их со всей возможной быстротой, но он тихо ругнулся. Матрос потерял терпение и озлобленно орал на коня, весь красный от натуги. Вокруг уже собирался люд. Ксенофонт подошел в тот самый момент, когда конь мотнул головой, за одно сдёрнув с места и своего истязателя. Едва успев оправиться, тот снова замахнулся плеткой. Сенафонт сзади выхватил ее у него из руки и отбросил в сторону. Ты пугаешь существо, которое сильнее тебя. Неужто хочешь, чтобы оно прямо здесь у мостков сломало ногу? Матрос был так разъярен, что подумывал ударить этого молодого выскочку. Намерение промелькнуло в его глазах, но в следующую секунду порыв унялся. Матрос не знал, кто перед ним, но ведал, что за оскорбление вышестоящих полагается суровое наказание. Воспользовавшись замешательством, Ксенофонт вытянул из его рук поводья. "Давай-ка лучше его успокоим", предложил Ксенофонт, стараясь звучать мирно, скорее ради лошади, чем для матроса. Тот буркнул какую-то грубость, которую он пропустил мимо ушей. На самом деле матрос был даже рад передохнуть от своих потуг, хотя и остался стоять рядом, со злорадной ухмылкой, скрестив руки на груди. Судя по всему, он изготовился злословить насчет действий этого доброхота, как, видимо, злословили о нем самом. Разница была в том, что оценки матросса Ксенофонта не занимали. Смену человека при узде лошадь наблюдала выпученными глазами. Ксенофонт не раз задавался мыслью, есть ли у лошадей сметливость и как она развита. Похоже, в какой-то степени им были присущие злопамятности и даже лицедейство. Ну-ка, ну-ка, да я на тебя полюбуюсь. Ласково произнес он: какой красавец. Поводья он держал крепко, но не тянул, и уж тем более не мерился силами с жеребцом, способным без труда уволочить человека за собой. Разговаривая, ксенофон повернулся, как бы собираясь уходить. Конь словно прирос к месту, Краем глаза было заметно, как матрос злорадно ухмыляется. Он наклонился что-то сказать тому, кто стоял рядом. Ксенофонт глянул в их сторону и нахмурился, узнав в том зеваке Геспея. Он записался на службу в тот же день у того же вербовщика. Нет сомнения, что спартанец на этом неплохо заработал. Геспек Синафонт заметил на пристани в Афинах и поначалу даже не понял, что он там делает. Друзьями они определенно не были. После отплытия меж собой не обменялись ни словом, хотя осознавали, что едут бок о бок. Не убедил ли Геспе поступать в войско Сократ, чтобы Ксинафонт за ним приглядывал? О годах своего солдатства старик-философ всегда отзывался как о наиболее отрадных. Так что с него вполне могло статься рекомендовать провести несколько лет в походах и боях, тем самым заложив основу своей жизни, а будущие свои тяготы неурядиться отодвинуть на потом. Ну уж, не Увещевал ксенофон Жеребца. Не хочешь же ты торчать здесь весь день? Твоему сведению сзади ждут еще и другие. Разговор обещал быть непростым. И тут неожиданно сбоку подшагнул Геспий. Скажи мне, что нужно делать, обратился он. Ксенофонт в удивлении поднял брови, но затем кивнул. Хорошо, слушай, какое-то время мы будем спокойно разговаривать, чтобы до него дошло, что опасности ему нет. После плавания он, наверное, чувствует себя неуютно. Лошади не блюют, их просто мутит, и бывает, что они впадают в злость. Давай-ка погладь его по шее, только осторожно, как бы не нароком не укусил. Глаза все еще диковатые. Ксенофонт смотрел, как молодой боритоголовый афинянин впервые в жизни притрагивается к лошади. Шей у животного пододрагивало, как будто по ней ползали мухи, но человеческую руку жеребец не цапнул. Геспий, поглаживая конскую шкуру, издал восторженные смешки. "Ух ты, какие у него жилы!" изумленно произнес он. Ксенофонт улыбнулся. "Да, хотя его огромное сердце мало-помалу успокаивается, они отзывчивы на прикосновение. Продолжай его поглаживать. Ну вот, почтенный, может, пройдемся сейчас по этим хлипким доскам?" Тебе, наверное, казалось безумием идти по этим жёрдочкам, которые к тому же трясутся и подпрыгивают. Я тебя понимаю. Ну что, пошли? Ксенофон снова повернулся, и конь послушно пошел за ним вниз, как будто и не выказывал до этого страх. На пристани он немного поводил его туда-сюда, все это время рядом неотлучно шёл Геспи, ласково похлопывая или просто держа руку на могучем конском плече. Диво при касанием с кожи стекали крупные капли пота, но животное на глазах становилось все спокойней, покорно опуская голову. У тебя с ним получается, сказал Геспио ксенофонт. Тот посмотрел удивленным, абсолютно беззащитным взглядом. Спасибо, сказал он, отводя глаза. «Не б еще уметь на них ездить, всегда хотел научиться. Матрос, что боролся с лошадью, раздраженно махнул им вслед рукой и пошёл вверх по сходним за другой. На другой стороне пристани показались те два начальника, подсвежённые явно на веселье, готовые снова командовать. К себе они подозвали Ксенофонта и Геспия, которые стояли все еще возле коня. "Это ты, что ли, знаешь, как обихаживать лошадей?" спросил тот из них, что постарше. Ксенофонт кивнул. Неизвестно, какая пометка стояла против его имени, но он знал, как лошадей побаиваются те, кто не к ним с детства. "Я, мой отец их разводил". Это славно. Пару людей, знающих в чем то толк, здесь в цене. Досард отсюда четыре, а то и пять дневных переходов под жарой. За присмотр за лошадьми можете рассчитывать на прибавку в кормёжке и прочее. В Сардах есть своя конница. Там кони хорошие, не то что эти старые клячи. Ксенофон заметил, как Геспи прикрывает коню ухо, словно защищая его от этих нелестных слов. Движение настолько курьезное, что вызвало у Ксенофонта улыбку. Сократ сулил ему новые впечатления. Что ж, старик, вслух заявлявший о своем неведении, оказывался даже мудрее, чем казался.